Глава девятнадцатая. «Не шевелись!» – скомандовал Мэтт, и я мгновенно разгадала его замысел. Целитель готовился сотворить заклинание, чтобы усыпить зверюгу. Он осторожно шевелил пальцами, между которыми уже струились тонкие магические потоки. Волк тихо, но угрожающе зарычал, словно тоже догадался о хитрости Мэта. «Нет, не надо!» – прошептала я и придержала руки Мэтта. «Он все понимает. Или она?» Это ведь не простой волк. И мы не знаем, подействуют ли наши академические заклинания на оборотня, если это действительно он. Может, попробовать договориться? Став на цыпочки, я шепнула об этом на ухо Он кивнул и улыбнулся, хотя я чувствовала, как напряжены его мышцы. Мы просто гуляем здесь. Понимаешь? Хотели пойти и посмотреть, что там дальше. Ты пропустишь нас? Волк снова зарычал и подался вперед, заставив меня отскочить от испуга. Целитель устоял на месте, издав нервный смешок. Желтые глаза зверя полыхали огнем негодования. «Если мы зашли на твою территорию, то извини», — принялась я, сделав пару неловких шагов обратно. «Мы здесь новенькие и ничего не знаем. Будем рады, если ты покажешь свои владения». Зверь поднял нос и сделал полукруг головой, словно хотел сказать «гуляйте где угодно, но на эту тропинку и ступать не думайте». Я пожала плечами и взяла целителя под руку. «Пойдем. Похоже, пройти дальше нам не удастся. Пойдем». Несколько шагов мы прошли пятез назад, чтобы убедиться, что правильно поняли волка. Он, в свою очередь, продолжал стоять на том же месте, пока мы не удалились на приличное расстояние. После этого зверь встряхнулся, внимательно обнюхал наши следы, махнул белым пушистым хвостом и скрылся за деревьями. А у меня перед внутренним взором еще долго стояли ярко-желтые пятна, от звериный глаз – Волшебный след, который привел нас на запретную тропу к этому времени, рассеялся окончательно. Нас могли сожрать. Как бы, между прочим, заметил Мэтт. «Ты думаешь, это оборотни жрут тех девушек?» Тут же предположила я. «Откуда мне знать? Кажется, это на твоем факультете изучают магические расы и их особенности». «Это общий курс, Мэтт. Ты что, прогуливал занятия?» «Ничего я не прогуливал» если не ошибаюсь то оборотни могут питаться в обоих обличьях и в звериной форме они едят то что едят обычные звери и их вида то есть нас могли сожрать в любом случае волк он и есть волк тебе совсем не страшно рони страшно конечно но еще больше интересно нужно будет прийти сюда еще и разведать куда ведет эта тропа и что за маг по ней ходит держу пари что в глубине леса скрыто что- то жуткое И, возможно, Кая, внучка нашей Марты, имеет к этому отношение. У нее такие же глаза. Ты и заметил? Хочешь сказать, что Кая — родственница оборотней? Да брось, она всего лишь дикарка. Вот увидишь, она сидит дома в своем углу и ни в кого не умеет превращаться. У нее Тайдара -то нет, только ее можешь что зыркать из за шторы, и подглядывать. Когда я умывался, тоже смотрела. Я же говорю, ты ей понравился. Снова подначил я целителя. Он хотел схватить меня в охапку и поцеловать, но я увернулась и побежала вперед к поляне. Пришлось ему это побегать, чтобы меня догнать. Повалившись в высокую траву, мы снова целовались среди цветов и яростного пения кузнечиков, и вскоре от внезапного испуга не осталось и следа. Когда солнце неумолимо поползло к горизонту, а наши пустые желудки начали рычать от голода не хуже лесных волков, мы выдвинулись в обратный путь. И опять я подумала о Заке. Как он там весь день один? Правда, стоило мне увидеть куратора, как вновь рассердилась на него. Сама не знаю, за что. Нет, он не сказал ни слова. Он сидел за столом с кружкой ароматного взвара и делал заметки в своем дневнике. Черное перо мелькало в его оточенных пальцах. Брови неизменно были сдвинуты. Губы сомкнуты в плотную четкую линию. Я плюхнулась рядом на лавку. А Зак... Нет, он даже не рассматривал меня. Так, бегло скользнул взглядом а потом аккуратно вытащил из моих кудрявых спутанных волос длинную соломинку и положил ее на стол молча и снова ткнулся в свои дурацкие записи негодяй это маленькое невинное действие совершенно выбило меня из колеи я схватила соломинку и засунула ее в карман платья будто хотела подальше спрятать свидетельство того что мы с мэтом валялись в траве а вообще ничего такого в этом нет хотим валяемся в траве хотим на голове стоим Заку до этого не должно быть никакого дела». «Как прошел твой день, Закариан?» Нарочито вежливо спросила я, пододвинувшись ближе к столу и подперев подбородок с согнутыми руками. Мэт ушел во двор мыться, и меня прямо разбирало желание достать некроманта из его молчаливого кокона. «Определенная летняя практика на древних могильниках влияет на разум молодого мага отрицательно. Нужно будет сказать об этом ректору Лангу». Зак дописал строку. Поставил точку, осмотрел кончик пера, и лишь потом снизошел до ответа. «Полагаю, не так весело, как твой, Вероника». Шторка, загораживающая проход в спальню старухи и ее внучки, дрогнула, и из-за нее выглянула Кая. «Точно, все так и говорил, Мэт. Сидит дома и не высовывается». Но глаза у нее и у волка одного цвета, как ни крути. Увидев, что целителя с нами нет, Кая скрылась из виду. «Ты разговаривал с мертвецами». Продолжила я свой допрос. — Нет, я изучал надписи на надгробьях. Дело наброски. Ничего интересного для тебя. Каждое слово Зак выдавливал из себя с некоторым усилием. Воспитание не позволяло ему послать меня куда подальше. Вот он, бедный, терпел мое общество. Видно было, что некромант снова дуется на меня. Хотя непонятно за что. Он знает, что мы с Мэтом встречаемся. Ну, извините, я не виновата, что у темного мага Нет собственной девушки. И Мэт тоже не виноват. «Я тебе мешаю?» Прямо спросила я. «Нет». «А что с тобой в таком случае?» Зак поднял на меня глаза, но на этот раз оглядел меня не бегло, а внимательно. Мол, что это за репейник прицепился ко мне и никак не отстаёт? Может, напустить на этот репейник молчанку, чтобы стало тихо? Я поерзла на лавке. Под взглядом Зака было ужасно неудобно. Рони. «Люди не похожи друг на друга. Одним нравятся шумные компании, веселая и громкая музыка, а другие ценят тишину и уединение». «Это от того, что они боятся общения, боятся выражать чувства», — выпалила я. «Может быть, они выражают чувства, но не при всех, а наедине с теми, кто им дорог». Я открыла была рот, но не нашла, что ответить. От чего то стало обидно, словно Зак оскорбил меня». «А ведь он не сказал ничего такого!» «Я говорю то, что думаю. Он тоже!» «Мы видели волка!» — тихо сказала я, и отодвинулась от некроманта. «Я тоже видел!» — кивнул Зак и обмахнул перо в чернильницу, всем видом показывая, что разговор окончен. «То есть куратор даже не беспокоится о том, что меня могли съесть?» «Ну, дела!» «Я вытянула шею и посмотрела, что он строчит в своем дневнике!» «Как и в прошлый раз в гостинице!» Зачарованный дневник не давал рассмотреть записи. Строчки расплывали с серым туманом. В скором времени вернулся Мэт, и Кая вынырнула из-за своей занавески и принялась накрывать на стол. Белые волосы, желтые глаза. Я украдкой посмотрела на ее ноги, обычные девичьи ножки, в домашних кожаных тапочках. А на руках никаких следов шерсти. Неужели все это было просто совпадением? Старуха Марта, хлопотавшая у очага, поставила на стол закопченный котелок. «Вот что, студенты!» — сказала она непререкаемым тоном. «В другой раз, когда соберетесь гулять в лесу или в роще, захватите с собой мою внучку. Она и дорогу покажет, если что, и присмотрит за вами, в случае чего». «Присмотрит?» — уточнила я. «То есть ваша внучка, в случае чего, справится и с диким зверем, и с лихим разбойником?» «А вот возьмите ее с собой и сами увидите», — заявила Марта. «Бабушка, ну хватит!» — воскликнула вдруг Кая, покраснев до кончиков ушей. «Ну, наконец-то! Я уж совсем была решила, что девчонка не мая, когда нас заговорить». «Они маги, Кая! Они в своих академиях и не такое видывали!» — пожала плечами старуха. «Обязательно возьмем вашу внучку!» Пообещал Мэт и подмигнул мне, мол, вот и разузнаем правду. «Жаль только, что вы Гарри вылечили. Не надо было ему помогать». Старуха уселась на свое место, угрюмо отрубила ножом кусочек сливочного масла, кинула его в кашу и принялась размешивать. Мы все молчали в ожидании объяснений. Марта отправила в рот ложку каши. Сердито прожевала, сунула вторую. «Дурной человек, этот охотник. Вот все, что вам нужно знать». «А его жена Роза, а дочери?» — подала голос я. «Жена и дочери ни в чем не виноваты», — отмахнула старуха. «Ты ж не виновата в том, какой у тебя отец и какая мать. Вот так-то». «Ладно, забудьте. Не делай это за едой, да еще и к ночи о дурном судачить. Мышей его обещали вывести, о них и говорите». Ох, точно!» Да мышей у меня руки так и не дошли. Вместо этого я кувыркалась в траве с Мэтом. Положив на следующее утро заняться мышами, клопами и тараканами, я забралась под одеяло и заснула, прежде чем мой целитель пришел поцеловать меня на ночь. Сквозь сон я почувствовала, как Мэт заботливо подоткнул мне одеяло и коснулся губами моей щеки. Некроман так и остался сидеть на кухне, делать записи и шептаться с ворчливой старухой. Следующие несколько дней промчались без происшествий. Мы обустраивались на новом месте. Зак изучал свои дурацкие склепы, возвращаясь лишь под вечер. Я приводила в порядок дом, помогала Марте и Кае поливать огород и кормить кур, а главное, вместе с Мэтом ходила к его пока немногочисленным пациентам. Весть о студенте-целителе и о том, что мы вылечили охотника Гарри, быстро разлетелась по деревне, и вскоре нам стало не до мышей и не до кур. Мэт с раннего утра и до обеда принимал посетителей в нарочно отведенном для этого сарае. Я поддерживала его магией и подавала инструменты. А после обеда мы отправлялись собирать для моей коллекции травы и минералы. Кая хвостиком следовала за нами, лишая нас возможности предаваться поцелуем. Зато внучка Марты безошибочно определяла все травы и с легкостью находила места, где их можно было нарвать в большом количестве. В сторону запретной тропы мы пока не совались. Да и волков больше ни разу не видели. Мы обживались в деревне, старый мост, осматривались и не замечали ничего необычного. Орел таинственности вокруг этого места постепенно исчезал. Я испытывала легкое разочарование. Ни тебе ходячих мертвецов, ни драконов, похищающих невест. Так ведь все лето проскочит, и ничего интересного не случится. Но я, конечно, ошиблась. Однажды вечером, когда Зак еще не вернулся со своего кладбища, а мы-то позвали осмотреть приболевшего младенца. Я осталась в дворе старухиного дома одна. Вооружившись лейкой, я поливала грядки с огурцами и тыквами и напевала себе под нос песенку, когда меня прервали грубым окликом. «Эй, ты!» Я вздрогнула. Возле калитки стоял охотник Гарри. «Фу, слава всем богам! Это всего лишь наш пациент. Мы проведывали его пару раз и делали перевязку». А теперь вон, он встал на ноги и вполне успешно добрался до домика Марты. «Меня зовут Рони, напомнила я, подходя к забору. Гарри между тем не спешил заходить во двор. «Где твой лекарь?» — поинтересовался охотник. В его руке был перевязан бечевка-мешок. Его сейчас нет дома. «А что?» «Да я вот тут принес кое-что. Это куропатки. С утра добыл. Это значит благодарность за лечение». И он сунул мешок мне в руки. «Спасибо», — отозвалась я. «А как ваша нога?» «Нормально», — грубовато ответил Гарри. «А ты, значит, жена ему или как? Ну, лекарю этому?» Я рассмеялась и помотала головой. «Нет, пока еще не жена». Охотник замялся, не зная, как лучше задать вопрос. «Я не про кольцо, но живешь с ним или нет?» «В каком смысле?» — захлопала ресницами я. «Ах, вы об этом? Нет, конечно. Мы только начали встречаться. Только потом до меня дошло, что не стоило, наверное, выкладывать всю правду о своей личной жизни. А что я должна была сказать? Я честная девушка». «Это хорошо», — заключил Гарри. «А то слыхал я, городские девки не больно-то свадьбы дожидаются. Разврат у вас там, в столицах-то». Рони, а ну поди сюда». Окликнула меня Марта, выснувшись из дома. Старая ведьма! Выругался Гарри и пошел прочь.